Глава пятая. Кто виноват и что делать? «Свободу попугаям!» – заорал я, тряся решетку. «Жаль, жестяной кружки не выдали, чтобы по прутьям лупить со звоном. Ну да ладно, обойдемся подручными средствами. Тем более зрители на шум все равно не торопятся». «Тебе обязательно так орать!» – проворчала Эмма. «Интересно, почему нас заперли в одной камере вдвоем и куда дели Экхарда? Причем, даже если его бывшее величество изволило окочуриться, рыдать я не стану. Просто не люблю неопределенности. Да и меч разрушителя прибрать к рукам стоит в случае скоропостижной гибели этого дуболома. Не обязательно, но ведь скучно просто так сидеть», – пожал плечами я. «И вообще, я так выражаю радость, что все еще жив и дела не так уж и плохи. Мы заперты в подземной тюрьме», – указала Титанша. Но по-прежнему вооружены и очень опасны. Усмехнулся я, продемонстрировав наруч, под которым скрывался стреломет. Отсоединить одно от другого было невозможно, а снять наруч удалось бы только отрубив мне руку. Орк то ли не понял, из чего я в него стрелял, то ли посчитал, что стрелки у меня закончились, не обнаружив боезапаса. Значит, технологиями трансформации энергии в материю они тут не владеют. Магия тоже при мне, кивнула Титанша. Но против того орка нам это не помогло. Можно попытаться выбраться, не сталкиваясь с ним. Но раз нас не убили на месте, то лучше попробуем поторговаться и как-то договориться. Не хочется лишаться остальных вещей и оружия. И ходить в рванье, добавила Эмма. Эх, женщины все одинаковые. Хоть люди, хоть полубогини. Только о шмотках и думают. Я, конечно, тоже не откажусь переодеться, а то и рубаха в клочья, и на штанах дыр больше, чем ткани, изрядно меня по земле повозило. Но я готов и голым драпануть, если удастся прихватить контейнеры с наноботами. Отгрохав новую лабораторию крепость, там и всем остальным без проблем обзаведусь. «Хватит на меня пялиться!» — возмутилась Титанша, прикрываясь обрывками платья. Я только фыркнул и отвернулся. Вовсе я не пялился, просто задумался и смотрел в одну точку, а она оказалась на траектории взгляда. Ишь ты, скромность проснулась, будто дыры в платье открыли намного больше, чем декольте раньше. На вот, я стянул рубашку и отдал ей. Раз такой стеснительный стала, надень задом наперед, со спины она целая, зато грязная. Продолжила привередничать моя сокамерница и вместо того, чтобы рубашку надеть, использовала ее как постилку. Я же уселся прямо на пол, прислонившись спиной к решетке, и подобрал осколок зеркала. Да уж о том, чтобы арестованные не покончили с собой, тут явно не беспокоиться. Оттянув губу, посмотрел зубы. Вроде все на месте, значит, новый вырос. Вот она, великая сила регенерации. Остается проверить способность отращивать конечности, хотя лучше бы повода к тому не представилось. Дальнейший осмотр показал, что переносица вроде стало еще кривее, чем прежде. Но, может, просто давно на нее не глядел и забыл, как было? А чего разглядывать, морда как морда? Вот, получив по ней хорошенько, можно и полюбопытствовать, каковы последствия. А любоваться особо нечем, да и привычки такой нет. Хотя основная мысль, обычно возникающая при взгляде в зеркало, «Я тебя не знаю, но я тебя побрею». «Дай-ка мне», — протянула руку Эмма. Я передал ей зеркало». Титанша своей внешности уделила куда больше внимания, все время недовольно хмурясь. «Расслабься, а то морщины появятся», — подколол я. «Для нескольких тысяч лет ты неплохо сохранилась. А уж в конкурсе красоты среди арестованных за драку с орками первое место тебе точно гарантировано». «Джестер, тебя, похоже, основательно по голове ударили», — усмехнулась она. Аж комплименты расточать начал. «Смотри, поддамся твоему обаянию, потом не отвертишься». «Еще вопрос, кого сильнее ударили, что ты меня обаятельным считать начала!» «Действительно, на тебе ведь даже шляпы нет!» Титанша поднялась и подошла к решетке, встав рядом со мной и глядя в пустой коридор, освещенный редкими факелами. «Так что делать будем, гений-стратеги?» стратегии? — пожал плечами я. «Кто-то рано или поздно придет нас допрашивать. Выясним, что им надо и, возможно, с кем меня перепутал тот орк. Очередной двойник?» «Надеюсь, в этот раз без прилагающихся пророчеств. Хотя...» Понравилось быть и избранным. Эмма не скрывала своего сарказма. «Не нравится проигрывать». Я вскочил на ноги и встал рядом, стиснув прутья решетки. Тюремщика было не видать, камеры в поле видимости тоже пустовали. «Не стоит из-за этого так расстраиваться», — мягко произнесла Эмма, положив ладонь на мою руку. «Непобедимых не бывает». Я глубоко вздохнул и заставил себя разжать побелевшие от напряжения пальцы. Когти глубоко проткнули ладони, но ничего, заживет. Дело не в обиде или чем-то таком. Покачал головой я. А в достижении цели. Когда меня вело пророчество, как я от него не уворачивался, куда бы ни шел и что бы ни делал, в итоге все равно оказался там, где следует И сделал то, что требовалось, хотя и по-своему. А теперь я сам по себе». И любой неверный поворот может отправить неведомо куда, а дорога лежит даже не в пределах одного мира. И как при этом найти Вайпер? Больше не будет случайностей, способствующих исполнению предначертаний. Все так живут, напомнила Титанша, и многие достигают желаемого. Я скептически поднял бровь. А довольствоваться тем, что имею, не мое кредо. Разве этого так уж мало? Ну потерял подружку, свет клином на ней не сошелся? Я удивленно уставился на Титаншу. «Это мне мерещится или она на что-то намекает?» «Знаешь, может, когда-нибудь, через сколько-то лет, если мне все же не повезет, и я так и не найду вайпер, но пока я определенно не готов, и...» Она рассмеялась. Ха -ха -ха -ха. Джестер, я, конечно, хотела придать тебе уверенности, но все же не льсти себе настолько. Я не пытаюсь к тебе приставать. Во всяком случае, не сейчас и не здесь. Ну, спасибо и на этом». Я развел руками. «А то когда-то слышал выражение, что будь женщиной сильнее мужчин, изнасилований было бы больше. А, честно говоря, думаю, ты со своей мощью титанов сильнее меня». «Надо же, редко мужчина может честно сказать подобное», — хмыкнула она. «Грубую силу переоценивают», — отмахнулся я. «Она полезна только для перемещения тяжестей. А если мне понадобится перетащить шкаф, я найду, кого нанять или заставить это сделать» и вообще пока тяжеловесы тягали грузы на своем горбу умные люди придумали рычаги блоки и колеса ладно признаю что до сегодняшнего дня я тебя недооценивала кивнула эмма но все равно даже это переосмысление не вдохновляет на кувыркание с тобой на куче гнилой соломы впрочем как и с кем то другим убедительный довод согласился я оценив предложенное нам тюремщиками ложе «Надеюсь, ночевать в камере все же не придется, ибо соломенную постилку и впрямь не перестилали, возможно, с самой постройки темницы. В крайнем случае придется напомнить о своем присутствии здесь. Решетку выломать сможешь?» «Ты переоцениваешь мою силу», — усмехнулась Титанша. «Раньше могла бы, а теперь разве что магией». «А магию я имел в виду», — развел руками я. «Впрочем, не сомневаюсь, что Экхард разогнул бы прутья ручищами». «Может, потому его и заперли где-то в другом месте, понадежнее?» «А будь ты как раньше, трех метров ростом и в полной полубожественной мощи, мы бы тут вовсе не сидели. Да и вряд ли путешествовали бы вместе». «Это верно. Ты был бы мне не нужен, жалкий смертный человечишка». Она улыбнулась, давая понять, что шутит. «Но я-то знаю, что в каждой шутке только доля шутки, а все остальное правда. И в данном случае эта доля очень мала. Так что давай спасай нас, предводитель». Подождем еще немного, а потом снесем решетку и пойдем убивать тех, кто виноват, и будем решать, что делать. Пожал плечами я, снова усаживаясь на пол. Ждать пришлось недолго. Тюремщики объявились в количестве пары штук. Разумеется, орки мало чем отличающиеся от виденных ранее, не считая того, который нас отделал. Эй вы, без глупостей! Сейчас мы откроем дверь и выпустим вас. Но если дернитесь! Орк выразительно погрозил топориком. Я переглянулся с Эммой и кивнул ей. По взмаху руки Титанши решетка вырвалась из креплений и впечаталась в противоположную стену. «Это вы без глупостей», — предупредил я наших провожатых. «У вас два варианта. Без шума и пыли проводить нас, куда собирались, если, конечно, это должна быть не пыточная, или остаться размазанными по этому коридору. Считайте себя почетным эксквартом или покойниками, как больше нравится». «Следуйте за нами!» Вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал более сообразительный тюремщик. Впрочем, товарищ быстро последовал его примеру. «Его величество ожидает вас для уединения. «Да, все же орки в этом мире и впрямь совсем не тупые!»